Глава двадцать первая Когда Клэр приехала в Кондефорт, она сразу почувствовала, что атмосфера в доме напряжена. Вероятно, ее слова или тон, каким она накануне говорила по телефону, пробудили в семье тревогу, и напускным весельем никого не обманешь. Да и погода ужасная, сырая и холодная. Клэр приходилось все время держать себя в руках. Она решила поговорить с родителями после обеда и выбрала для этого гостиную. Вынув из сумочки повестку, она протянула ее отцу со словами «Вот что я получила, папочка». Она услышала его испуганное восклицание. Динни и мать подошли к нему. Наконец он сказал «Что ж, расскажи нам правду». Она сняла ногу с решетки камина и посмотрела ему прямо в лицо. «Это неправда. Мы ни в чем не виноваты». «Кто этот человек?» «Тони Крум». Я познакомилась с ним на пароходе, когда возвращалась в Англию. Ему двадцать шесть, он там работал на чайной плантации, а теперь служит у Джека Маскима на его конном заводе в Бэблокхайте. Денег у него нет. Я сказала ему, чтобы он сегодня тоже сюда приехал. — Ты любишь его? — Нет, просто он мне нравится. — А он тебя любит? — Да. — И ты утверждаешь, что между вами ничего не было? — Он поцеловал меня в щеку два раза. По-моему, это все. А тогда что же они имеют в виду, говоря, что третьего числа ты провела с ним ночь? Мы поехали в его машине в Бэблок-Хайт, а когда возвращались, погасли фары. Это случилось в лесу в пяти милях от Хенли, темнота хоть глаз выколи. Я предложила остаться там и подождать до утра. Мы заснули и поехали дальше, когда рассвело. Она услышала, как мать слабо ахнула, а отец словно поперхнулся. — Ну, а на пароходе? А у тебя дома? Ты же говоришь, что между вами ничего не было, хотя он тебя любит. — Ничего. — И это чистая правда? — Да. — Конечно, это правда, — вмешалась Динни. — Конечно, — повторил генерал. — А кто этому поверит? — Мы не знали, что за нами следят. — В котором часу он будет здесь? — С минуты на минуту. — Ты с ним виделась после того, как получила это? — Вчера вечером. — Что он говорит? — Он сделает все, что я захочу. — Ну, конечно. И он надеется, что вам поверят? — Нет. Генерал снова взял повестку и подошел к окну, как бы желая лучше ее рассмотреть. Леди Червелл села. Она была очень бледна. Динни подошла к Клэр и взяла ее под руку. — Когда он приедет, — внезапно заявил генерал, оборачиваясь к ним от окна. — Я поговорю с ним наедине, и, пожалуйста, пусть никто до меня с ним не говорит. «Свидетелей просят удалиться», — пробормотала Клэр. Генерал вернул ей повестку. Лицо у него было расстроенное и усталое. «Я очень сожалею, папочка. Мы вели себя ужасно глупо. Видимо, добродетель не служит сама себе наградой». но мудрость служит», — заметил генерал. Он похлопал ее по плечу и направился к двери. Динни пошла за ним. «Он верит мне, мама?» — Да, но только потому, что ты его дочь, и он чувствует, что верить не следовало бы. — Ты тоже это чувствуешь? — Я верю тебе, потому что знаю тебя. Клэр наклонилась к матери и поцеловала ее в щеку. — Спасибо, мамочка милая, но это слабое утешение. — Ты говоришь, тебе нравится этот молодой человек. Ты с ним встречалась на Цейлоне. Я первый раз увидела его на пароходе. И потом, знаешь, мама, право, страсть меня сейчас мало привлекает, и я не знаю, когда мое настроение изменится. Может быть, никогда. Почему?» Клэр покачала головой. «Я не хочу вдаваться в подробности моей жизни с Джерри даже теперь, когда он оказался таким негодяем и потребовал возмещения убытков. И уверяю тебя, это огорчает меня гораздо больше, чем мое собственное положение». «Полагаю...» Этот молодой человек готов последовать за тобой по твоему первому слову и в любую минуту? Да, но я этого не хотела. И потом я дала тете эм обещание, вроде клятвы, что буду вести себя хорошо в течение года, и до сих пор я свое обещание выполняю. Конечно, очень соблазнительно не защищаться и получить свободу. Леди Чаррилл молчала. Ну что же, маму? Твой отец вынужден считаться с тем, как это отзовется на твоем добром имени и на имени всей семьи. В обоих случаях получится одинаково плохо. Если мы не будем защищаться, вся история пройдет незамеченной. А если будем, то вызовем сенсацию. Ночь в автомобиле и все прочее, даже если нам поверят. Ты представляешь себе газеты, мамочка. Они будут полны этим процессом. Знаешь, медленно начала леди Чарелл. То, что ты рассказала отцу о хлысте, произвело на него очень сильное впечатление, и это будет для него решающим. Я никогда не видела, чтобы он так возмущался. Он, вероятно, захочет, чтобы вы защищались. На суде я ни за что не упомяну о хлысте. Во-первых, этого нельзя доказать, и потом у меня все же есть гордость, мама. День не последовала за отцом в кабинет, который иногда называли казармой. «Ты знаешь этого молодого человека, Динни?» Волнение генерала, наконец, прорвалось. «Да, и он мне нравится, он по-настоящему любит Клэр». «А зачем ему понадобилось ее любить?» «Папа, милый, будь человечным». «Ты веришь ей насчет автомобиля?» «Да, я слышала, как она давала тете М торжественное обещание». «Странное обещание». «По-моему, она зря его дала». «Что?» Во всем этом важно только одно, чтобы Клэр получила свободу. Генерал стоял, опустив голову, как будто эти слова заставили его задуматься. Его скулы побагровели. «Она сказала тебе, — произнес он, — то, что она говорила мне насчет этого господина и хлыста». Динни кивнула. «В былые времена я мог бы вызвать его на дуэль, и, конечно, так бы и сделал. Я согласен, что она должна получить свободу, — Но не таким путем. — Значит, ты ей веришь? — Она не стала бы лгать нам так бессовестно. — Хорошо, папа. Но кто же еще им поверит? Ты бы поверил, если бы оказался присяжным. — Не знаю, — мрачно отозвался генерал. День не покачала головой. — Нет, не поверил бы. — Юристы дьявольски хитрый народ. Как ты думаешь, Дорнфорд взялся бы защищать такое дело? — Он бракоразводных процессов не ведет. К тому же Клэр его секретарь. Надо поговорить с Кингсонами. Лоренс очень им доверяет. Отец Флэр был их компаньоном. Тогда начала Динни, но в эту минуту дверь открылась. Мистер Крум, сэр. Можешь остаться, Динни. Тони Крум вошел. Бросив взгляд в сторону Динни, он направился к генералу. Клэр сказала, чтобы я приехал, сэр. Генерал кивнул. Прищурившись, он пристально разглядывал предполагаемого любовника дочери. Молодой человек твердо, но без вызова, встретил этот испытующий взгляд и не опустил глаз. — Буду говорить прямо, — отрывисто произнес генерал. — Вы, кажется, впутали мою дочь в прескверную историю. — Да, сэр. — Потрудитесь рассказать мне все, как было. Крум положил шляпу на стол, выпрямился и сказал. — Что бы она вам ни сказала, сэр, правда. Динни с облегчением увидела, как по губам генерала скользнуло подобие улыбки. — Очень корректно с вашей стороны, мистер Крум. Но я хочу не этого. Она мне рассказала свою версию. Теперь я желал бы услышать вашу. Динни увидела, что молодой человек облизнул губы и как-то странно дернул головой. — Я люблю ее, сэр. Я полюбил ее с первой минуты еще тогда на пароходе. Мы бывали вместе, ходили в кино, в театры, на выставки. Я был у нее на квартире три... нет, всего пять раз. Третьего февраля я повез ее в Беблок-Хайт, чтобы показать ей место, где я буду работать. Когда мы возвращались, она, вероятно, сказала вам об этом, у меня перегорели фары, и мы застряли в лесу, в совершеннейшей темноте, в нескольких милях от Хенли. И вот мы... мы решили, что... Лучше подождать до утра, вместо того, чтобы рисковать и ехать дальше. Я два раза сбивался с дороги. Была полная тьма, я не захватил фонаря. Ну вот, мы и просидели в машине до половины седьмого, а затем вернулись в Лондон и приехали к ней на квартиру около восьми утра. Он смолк, опять облизнул губы, затем снова выпрямился и горячо продолжал. «Верите вы мне или нет, но клянусь, что когда мы ночевали в машине, между нами ничего не было. Да и вообще ничего не было, кроме кроме того, что она два или три раза позволила мне поцеловать ее в щеку». Генерал, не сводившись с него глаз, ответил. «Она нам рассказала, в общем, то же самое. Что еще?» «Когда я получил эту повестку, сэр, я поехал в город повидаться с ней. Это было вчера». — Конечно, я сделаю все, что она пожелает. — А вы не сговорились заранее насчет того, что будете здесь оба рассказывать? Ди увидела, как молодой человек весь напрягся. — Конечно, нет, сэр. — Значит, я могу считать, что вы готовы подтвердить ваши слова под присягой и защищаться на суде? — Конечно, если вы полагаете, что нам могут поверить. Генерал пожал плечами. — Каково ваше материальное положение? Моё место даёт мне четыреста фунтов в год, — слабая улыбка тронула его губы. Но больше у меня ничего нет, сэр. — Вы знакомы с мужем моей дочери? — Нет. — Никогда не встречали его? — Нет, сэр. — А когда вы впервые встретились с Клэр? — На пароходе, на второй день плавания. — Что вы делали на Цейлоне? — Работал на отчаянной плантации, но потом несколько плантаций ради экономии объединились. Так. Где вы учились? Сначала в Веллингтоне, потом в Кембридже. Вы получили место у Джека Маскима? Да, сэр, при его конном заводе. Весной он ждет арабских кобыл. Вы хорошо знаете лошадей? Да, я их ужасно люблю. Дин увидела, как прищуренные глаза отца наконец оторвались от лица молодого человека и обратились на неё. Вы, кажется, знакомы с моей дочерью Динни? Да. Предоставляю вас пока ей. Мне нужно подумать. Молодой человек отвесил легкий поклон, повернулся к Динни, затем еще раз обратился к генералу и сказал не без достоинства. Я очень сожалею, сэр, что все это случилось. Но не могу сказать, чтобы сожалел о своей любви к Клэр. Это было бы неправдой. Я люблю ее безумно. Он уже был у двери, когда генерал остановил его. Одну минуту что вы называете любовью?» Динни невольно сжала руки. Какой вопрос? Крум резко обернулся, его лицо словно окаменело. «Понимаю», — хрипло сказал он. «Вы хотите спросить, что это? Просто желание или что-то большее? Да, это что-то большее, иначе я не выдержал бы той ночи в машине». Он опять направился к двери день не прошла за ним в холл где он остановился хмурясь и прерывисто дыша она взяла его под руку и подвела к пылающему камину они постояли рядом глядя на пламя наконец она сказала боюсь что вам было ужасно тяжело но солдаты любят полную ясность и я знаю отца вы произвели на него хорошее впечатление я чувствовал себя каким то деревянным чурбаном а где клэр здесь да «Можно мне повидать ее, мисс Черрел?» «Зовите меня просто Динни. Конечно, можно. Но я думаю, вам лучше повидаться и с мамой. Пойдемте в гостиную». Он стиснул ей руку. «Я всегда чувствовал, что вы молодчина». Динни сделала гримаску. «Даже молодчинам больно от таких рукопожатий». «Простите, вечно забываю о своих лапах. Клэр просто боится подавать мне руку. Как она себя чувствует?» Динни пожала плечами и улыбнулась. «Хорошо, насколько это возможно». Тони Крум схватился за голову. «Да и я чувствую себя так же, только еще хуже. В таких случаях у людей есть на что надеяться, а тут...» «Как вы думаете, она может когда-нибудь по-настоящему меня полюбить?» «Надеюсь, да». «Ваши родители не думают, что я преследую ее? Понимаете, ну, понимаете, чтобы просто развлечься?» После вашей сегодняшней встречи, конечно, нет. Про вас можно сказать то, что когда-то говорили про меня. Этого человека видно насквозь. Про вас? А я вот никогда не могу угадать ваших мыслей. Это же было очень давно. Идемте.